И я как бы тоже там, в телевизоре, с ними, в блеске, риски волнении, интригах. Даром, что вокруг тьма, пустота, шорох кукурузных полей, рвущие сердце, если оно у кого есть. Как бы ни трепыхалось оно, наше доверчивое сердце, от чтения книг, как бы ни замирало оно в темном зале, но мы, к сожалению, не можем забыть, что все это понаружку. Книжные персонажи кем-то выдуманы, экранных красавиц кто-то играет, там дым, а тут реальные люди, вроде нас с вами. Книга прочитана, фильм кончился, актер отряхнулся и пошел. Куда пошел? Длинногой «Н» или же пышногрудый Ха нам не видно. Но интересно же, нам с вами пойти некуда. Цветные журналы пристально следят за жизнью актеров. Тут, безусловно, масса волнений и масса непредсказуемого. Такой-то буянил в ресторане, побил метр до отеля, нюхал и кололся, лечится от пьянства и не скоро стал быть, сыграет ясноглазого и доверчивого обладателя небольшого, но такого понятного словарного запаса. Такая-то наела спицы, ее разнесло... Ей угрожает потеря контракта. Ой, нет, она опять похудела. Ой, нет, ее опять раздувает. Мы колеблемся между завистью и злорадством. А это придает динамизму нашей сонной жизни. Мозг не спит. он постоянно в ожидании новостей. От участников шоу-бизнеса мы вправе требовать как можно больше шокирующих скандалов. Пьянство и измены на самом деле решительно никого не шокируют. Мы и сами такие Но традиция требует, чтобы ты взял подзорную трубу, залез на шкаф и, выворачивая шею, вгляделся в соседское занавешенное окно, в щель между занавесок, и был глубоко потрясен увиденным. Никто не хочет, чтобы соседи сейчас же прекратили. Совсем наоборот, давайте еще. Голливудские скандалы это святое. Участники шоу-бизнеса сами заказывают слухи о себе. Перестанешь мелькать. Забудут. Клинтон, плоть от плоти, потребителей грез, хорошо и правильно начал свою президентскую карьеру. С мелкого, неловкого, всем очевидного вранья. Курил ли он в молодости марихуану? Курил, но не затягивался. Просто во рту подержал. Вопиющие глупо. Сразу интересно. Садимся, ложимся к экранам, запасаясь картофельными чипсами. Что в следующей серии? Ага, по блату уклонился от службы в армии, а врет, что нет. А документик Вот они. Вот еще один дождливый вечер прошел не зря. Ну что еще? Еще вскрывается давнишнее жульничество с мясными фьючерсами, захватывающие для тех, кто понимает, в цифильках, а многие понимают. Следующая серия Пола Джонс. Чудесно. Приставал, не приставал... Щедрые на подробности, Пола публичный многократно умирает от девичьего стыда. Надоело Пола? Пожалуйста. Самоубийство лучшего друга Винсента Фостера, а не Билли с Хиллари его прикончили? Да где вы еще найдете такого голливудского президента? Даешь второй срок. Второй срок президентства, Терминатор-2, Муха-2, вторая из серии вынесенных ветром Моника. Вот я ни слова не скажу про Монику, потому что читатель и так знает. Следил, загадывал, подозревал, прищуривался, сам со сам и так далее. Впрочем, как и я. Зачем бы? Своих дел нету, что ли? Да уж как-то так. Все же знают, но все интересуются. По всем правилам жанра Клинтон должен был бы держать зрителей в сценарном напряжении до конца своего президентского срока. К осени 2000 года контракт иссякает, вот тогда и можно было признаться. Врал! Карты всегда открываются к концу фабулы, а он, нате, взял и сознался. Прямо сейчас, в августе 1998 года. О, нет, так нельзя. Я не понимаю, как нам дальше теперь быть-то, как пережить оставшееся время. То вдоль всей голосовой версты, разочарование, протяжность. Кто-то из наших телекомментаторов пытаясь подогреть наш зрительский интерес, сообщил фальшиво озабоченным голосом, что теперь, детскать, предстоят трудные минуты, объяснение с женой, с дочерью, напрасное ухищрение. Мы понимаем законы жанра. Простые правила коллективной мыльной оперы. Да ничего ему не предстоит. Это нам, нам, нам предстоит жить полтора года в глуши, среди шелеста кукурузы, на пыльном пятачке между Макдональдсом и бензоколонкой, без слез, без жизни, без чужой любви. Свет погас, кино окончено, операторы сворачивают кабель. Никакой жены и дочери нет. Актрисы смывают грим бумажными салфетками, равнодушно переодеваются, укладывают пудреницы в сумочки, расходятся по домам. Можно, конечно, еще какое-то время мусолить тему. Если он сказал правду в августе, то зачем он врал в январе? Но это скучно. Врал, ну и врал, и мы бы врали. Можно попробовать отыскать новую участницу Адюльтера, но это будет повторением. Можно бы придумать боковые ответвления сюжета. Клинтон, подкравшись, незаметно валит в кусты Мадлен Олбрайт. Ну, Мадлен не кассовая фигура, мы вряд ли взволнуемся. Нет, все, что ему остается — обклеивать Белый дом курочками в капорах. Грустно. Предстоит долгая, дождливая осень патриарха, И им щит не гони лошадей, Нам некуда больше спешить И некого больше любить. Мы остаемся в страшном одиночестве, Наедине сами с собой, Наедине с гулкой, звонкой пустотой, Собственного, бессмысленного, Ничем не наполненного я. Ноябрь 1998 года. Николаевская Америка На этой неделе, а именно 31 мая, отмечался очередной всемирный день борьбы с курением табаку. Курение табаку приятно, как любой порог, но вредно. Куря можно заработать себе рак легких. Как это произошло с Марльборо Мэн, брутальным красавцем с рекламой самых популярных сигарет, и приглашавшим и приглашавшим последовать за ним туда Марльборо-Контри, горно-лошадное, круто мачистые виртуальное пространство. И вот до приглашавшимся вальбрук в поход собрался, а он ж никогда-никогда не соберется. Так что и нам бы курить не следовало. Табачный дым, содержащий никотин смолы, помимо всего прочего, сужает сосуда головного мозга, замечательно расширяемое коньяком, ухудшает память, убивает лошадь, вызывает эмфизму легких эндортериит, лечится отпиливанием ног, надсадный кашель по утрам, прованивание одежды и помещений, финансовое разорение, почернение зубов и угрюмые взгляды некурящих. Но, в конце концов, это наше личное дело. Каким путем мы собираемся проследовать туда? И где же есть ни печали, ни воздыхание? Вдыхая синий дым или наваливаясь на сдобные булочки с изюмом. В защиту же табака тоже можно много чего сказать. Прежде всего, к курению неприменимо, общеизвестная максима. Все хорошее на свете либо безнравственно, либо толстит. Табак не толстит и нравственно нейтрален. В монастырских уставах чревоугодие числится как грех, а табак курение всего лишь как слабость. Табак способствует сосредоточению, а, стало быть, хоть и ухудшает краткосрочную память, зато повышает эффективность мыслительного процесса. В XVIII веке полагали, что он облегчает головную и зубную боль, улучшает зрение и работу желудка, что не так глупо, как кажется. Табак снимает стресс, который иногда и вызывает все вышеперечисленные явления. Курение облегчает социальное общение и незаменимо для застенчивых и робких. Одно дело просто сидеть и молчать в компании, другое скривив рот на сторону, прищурясь наблюдать за клубами дыма, вроде ты не одинок, вроде бы делом занят. В субкультуре российского рабочего класса сакрально значим так называемый перекур медитативно-соборное действие, способствующее гармонизации коллектива и ритмичности трудового процесса. В Николаевской России курение на улицах запрещалось. Жестокость, думает, скорее противопожарная, нежели приистекающая из тиранического характера режима. И из искры возгорится пламя, полагал самодержец, не доверяя верноподданным самим затаптывать окурки, бычки и махнайки. По старой статистике деревянная Россия полностью выгорала за 25 лет, так что смысл в запрете был. В 1968 году в городке Кемь на Белом море автор видел плакат «С 15 мая курение в городе запрещено». В Кеме были, а может быть, и сейчас сохранились деревянные мостовые. Население же города, по наблюдению автора, в массе своей не вязало лыка и слабо координировало движение. Впрочем, стоял июль, а курили все поголовно аристократическое презрение населения Кеми, административной тирании, собственно, глубоко национальная черта. Вспоминалось автору в скитаниях по американским курилкам немногочисленным резервациям для дымящих меньшинств. Как известно, в стране, где поиск счастья внесен в Конституцию, нельзя курить. В самолетах, в аэропортах, В большинстве университетов, включая собственные кабинеты и кампусы, то есть на открытом воздухе, в Калифорнии, в больницах, в гостиничных номерах, в телестудиях, в моллах, в гигантских универмагах, пассажах, объединенных общей крышей, в пяти метрах от общественных зданий, почти во всех ресторанах, в лифтах штраф до 500 долларов, а иногда и в собственном доме, если он находится на балансе университета. Самое огорчительное, что контроль за соблюдением запретов осуществляют сами граждане. Существует упорный миф, что second-hand smoking — вторичное курение, опаснее, чем первичное. То есть курящий наносит больше вреда окружающим, чем самому себе. Миф совершенно дикий, хотя потому, что курильщик поглощает два типа дыма, как первичный, так и вторичный, но национальная паранойя не знает логики. Стоит закурить в кафе, как тебе немедленно обернутся несколько человек, чаще женского пола и золотого возраста, то есть попусту старух, как-то некорректно не звучит, с громким, возмущенным, прямым высказыванием, столь ценимым этой культурой. Почему вы курите и отравляете мое здоровье своей сигаретой? Хотя сами они так что навернули по смертельно опасному гамбургеру из химически отбеленной муки и искусственного маргарина, с гидропонным помидорчиком, бледным, как промокашка, облученным салатом, и жирно-тяжелой котлеты из мяса коровы, рожденной и убиенной на конвейере, а стал быть насыщенного химией печали, запив адский конструкт адским же конкоктом из синтетического кофе с заменителем молока и контрагенным сахарином, безошибочно вызывающему мышей сарком. «А вы что, хотите умереть здоровыми?» Удивляетесь вы, чтобы насладиться взрывом гневного клокотания, вызванного неприличным словом умереть? Но все равно удовольствие от первой затяжки уже испорчено. Портить его они умеют. Демонстративным зажиманием носа, притворным кашлем с маханием руками, истерически торопливым распахиванием окон, сверкающими взглядами на обернувшихся к тебе лицах, ни к кому не обращенными комментариями, указыванием пальцами — на запретительные надписи и так далее. Скучно жить в новом свете, господа. По неясной причине самый жестокий режим установлен в аэропортах. Так в некоем гигантском и пустом пересадочном аэропорту Западного Штата придумана следующая пытка. Курилка только в одном удаленном и пустом баре на задворках верхнего этажа, где стоя курить запрещено, А сев ты обязан сказать "drink", а он стоит пятерку, будто вот обычный сок. Шаг внутрь помещения — 5 долларов, шаг наружу — штраф до 200 Ловушка для Золушки. Не знаю, как вышел бы из положения американец, но автор, воспитанный в атмосфере массового вранья, демагогии и двоемыслия, успел выкурить пол сигареты, изображая одновременно глухую, неграмотную иностранку, она на вопле красного от злобы официанта «Что вы будете пить? Вы здесь обязаны пить, я вызову полицию», отвечая с кретинским видом «О, можно просто стакан водопроводной воды?» Можно рассказать о том, как разведенный муж пытался лишить бывшую жену материнских прав за то, что она курила, и как несчастная женщина бросилась за поддержкой в группу феминисток борцов с мужьями те женской изворотливостью, и неженским умом парировали удар, доказав, что муж ест масло. В американской мифологии вещество пострашнее стронция и будет кормить маслом младенца, закупривая его нежные сосуды смертельными бляшками холестерина, а потому еще неизвестно, какая смерть мучительнее. Не надо спрашивать, кто победил. Такие процессы длятся десятилетиями, пока подросший младенец не скончается от героина или в автокатастрофе. Страшнее всего Калифорния. Страна улыбок, где никто никогда не умрет. Там нельзя курить даже на открытых верандах ресторанов, хотя дивный климат и упоительные виды природы так приглашают к посиделкам с сигареткой. Да ведь над головой открытое небо! Оно общее! Пищите вы, когда кухонный архангел с огненным мечом выволакивает вас из сада. Вы взываете к окружающим за справедливостью Но показная доброжелательность спадает с вечно моложавых лиц, окружающих, химически отбеленные зубы их застряются, глаза мечт молнии, и они могут даже его ужас вспотеть. Вас ненавидят, от вас шарахаются, а вас громко говорят за вашей спиной тревожными голосами. Вы чувствуете себя изгоем, чумным, прокаженным, лицом кавказской национальности. Вы чувствуете себя как беженец из сожженного аула в брезгливой неприязненной столице. Ноги в пыли и корости. И под халатом зудит. И надо торопливо доесть остатки, завернутые в газету. И сейчас придет милиционер. Собственно, давно забыт смысл запрета. Давно утрачено чувство реальности. Есть в одном северном городке один ресторанчик, где внутри курить можно, а снаружи на веранде нельзя. А почему? Так велел менеджер. «А почему, почему, почему?» — так велел менеджер. «Религиозные запреты не обсуждаются, они выполняются. Почему нужно закрывать лицо паранжой? Не есть до первой звезды, светить куличи, не прикасаться к говядине или, наоборот, к свинине или к бабам? Потому...» Больные спидом сначала считались негодяями, теперь ходят в героях. И то, и другое глупо. Но, по крайней мере, эволюция тут пошла в светлую сторону. Страх перед неизвестным, паника сменились с толерантностью и сочувствием. Курильщики обречены на обратное. Прошло то время, когда сигарета в зубах свидетельствовала о лихости или шикарности, мужественности или пикантности. Прошло то время, когда смея сочувствовали тем, кто безуспешно пытался избавиться от почти наркотической зависимости. — Нет ничего легче, чем бросить курить. Я сам это делал восемь раз, Марк Твен. Никто не пожалеет, никто не потерпит нас, не полюбит нас черненькими, прокопченненькими, никто не признает в нас право быть другими, любить другое, зависеть от своих демонов, а не от общепринятых. Не избегнешь ты доли кровавой, что земным предназначил отверть. но молчи, несравненное право самому выбирать свою смерть, а стоило бы. Во время ежегодного Нью-Йоркского парада пройти большой протестующей группой, дымяв четыре трубы и неся фаллические изображения сигар, жевательный табак, трубки и кальяны, присоединились бы толпы, бомжи, вольные художники, владельцы ресторанов, производители сигарет, а главные индейцы, так что и политкорректность была бы соблюдена. В переднем ряду несли бы огромную картонную статую свободы, зажавшую в поднятой длани зажигалку БИК, вот вам и спонсор. Ведь статья американской конституции, гарантирующая право на поиск счастья, не оговаривает, в чем оно счастье-то. Потому что оно в том, чтобы легкой стопой сойти под своды последней сени в синеватых клубах дыма, Чувствуя себя напоследок неподотчетными никому, кроме богов и случая, свободными, как Marlboro Man, сбросившими плотский груз земных предметов, они останутся как памятник потому что в этой жизни непреодолимо скользит к изнеможению своему и улетает струйкой дыма. Давайте же, ребята, закурим перед стартом или перед финишем. Политическая корректность Президент принял делегацию чучмеков, невозможный заголовок в газете. Выдающийся бабье в русской культуре, немыслимое название для книги. Это всем понятно. В первом случае задеваются лица некоторых национальностей, российское высказывание, во втором — лица женского пола, высказывание сексистское. Понятно, что напечататели публично произнести подобное было бы, Оскорбительным хамством, хотя непонятно почему. Ни в слове «чучмек», ни в слове «баба» вроде бы не слышится ничего специфически оскорбительного, но так уж исторически сложилось. Обидно. Слово «чурка» еще обиднее, чем «чучмек». Предполагает тупость, дубовые мозги. Я вот умный, они все тупые. Косоглазый оскорбление предполагает отклонение от некой нормы. Тоже черномазый. Имплицитное утверждение, что белые лучше черного, а почему это, собственно? Однако, если вы скажете эбеновая кожа или миндалевидные глаза, то отмеченные наружные признаки прозвучат как комплимент, ибо в рамках нашей культуры эбеновые и миндальные деревья имеют положительные коннотации, в отличие от дуба. Недоказуемые утверждения, что белая раса выше черной или желтой что женщины, хуже мужчин, звучали слишком часто в истории человечества, а, как всем известно от слов, люди всегда переходили к делу и угнетали тех, кого считали хуже и ниже. Прозрев и раскаявшись в этом варварском поведении, цивилизованная часть человечества восприняла идеи равенства и братства и, как может, воплощает их в жизнь, и старается исправить не только дела, но и слова, Ибо слово — это есть дело, и слово проще исправить. Выражаться и мыслить надо политически корректно. Так ловлю себя за руку. Одну политическую некорректность в своем тексте я уже допустила. Употребила слово «братство». Вот к чему приводит многовековое угнетение страны патриархата. Жалкая, слепая жертва фаллоцентризма, не способные сбросить себе путы мужского, свинского шовинизма. Я кооперируюсь с угнетателями, сотрудничаю с агрессорами и приметнулась на сторону врага, я должна была употребить слово «сестринство», невзирая на то, что его нет в русском языке, а теперь пусть будет. Ведь язык тоже средство угнетения, потому-то этого слова в нем и нет. Язык слишком долго был орудием мужчин, В нем отразилась их многовековая власть над женщинами. Это они не допустили слова «сестринство» в словарь. Доказательств сколько угодно. Человечество по-английски mankind, почему не womankind. то То-то. Ведь само слово «woman» производное от слова «man», и с этим можно и нужно бороться. Например, принять написание «woman» во множественном числе вайман Хотя, чтобы на письме сбросить себя унизительной путы зависимости. Или слово семинар, семинарий, которое происходит от слова семен, семя, вопиющий фалоцентризм. Введем слово оварий или вариант овуляр, обозначать они будут то же самое, зато явится женским вкладом в культуру. По-русски ей царий, научный «ей царий» по проблемам освоения космоса, глупо. Но корректно. Засилье политически корректного языка и, соответственно, выражаемых этим языком политически корректных мыслей и понятий, захлестнуло современную американскую культуру. Выше приведенные примеры. Вумму, овариум, не продукт моего натужного остроумия, как может подумать незнакомый с американскими реалиями читатель, а взятый из существующих текстов. Ими предложено пользоваться, и некоторые уже пользуются. Идеология политической корректности требует, чтобы любое публичное высказывание, и публичное, а в ряде случаев и частное поведение соответствовало неким нормам, в идеале выражающим отражающим равенство всего и вся. Во многом эти требования исходят со стороны агрессивного феминизма, но не только Есть расовая политическая корректность, political, correctness, искроченно PC, экологическая, поведенческая, ценностная, какая угодно. Упрощая, но не слишком, можно сказать, что она базируется на следующем современном мифе. Белые мужчины много веков правили миром, угнетая меньшинство, небелые расы, женщин, животных, растения. Белый мужчина навязал всему остальному миру свои ценности, правила и нормы. Мы должны пересмотреть эти нормы и восстановить попорную справедливость. Мы, не лишенные наблюдательности, конечно, и всякий может привести массу примеров ее подтверждающих. Нерешенным, правда, остается вопрос, отчего же это так произошло? По природе вещей или по зловредности и в результате заговора? Свойственно ли мужчине агрессивность от рождения или навязанному ему культурой свинского самцового шовинизма? Сволочь ли самец павлина с его роскошным хвостом, в то время как его самка выглядит так непритязательно? Кроме шуток, можно ведь утверждать, что самцы павлинов на протяжении вековой эволюции заклевали и истребили тех самок, у которых было чем похвастаться в смысле оперения, оставив для размножения лишь чахлых и бледных дурнушек дабы насмехаться над ними, держать их в подчинении и постоянно указывать им своим внешним видом, кто тут, собственно, начальник. Тоже и куры. Докажите, что это не так. В обратном же случае, когда самки красивее самцов, результат тоже может свидетельствовать о злостном эгоизме направленности мужского отбора. Молодых и симпатичных они выбирали, а старых и уродливых отбраковывали. «Сравни люди!» Куда ни кинь всюду, Клин. Желающих всюду прозревать фрейдистские аллюзии просят порадоваться этой плохо завалированной фалоцентрической поговорке. Можно утверждать, что мужчина всегда морально дурион. Агрессивные феминисты, феминистки, это постоянно и делают. Например, в нашей современной культуре навязана идея так называемой «красоты». То есть представление о том, что люди не равны в отношении внешней притягательности, это грех смотризма, локизм. Феминистка Наоми Вульф, сама молодая и красивая, разоблачила Негодяев. Она открыла, что идея красоты возникла с развитием буржуазного индустриального общества где-то в XVIII веке. Женщинам внушили, что красота это ценно. Что красиво, то-то и то-то наварили кучу косметики и всяких притирок, и через рекламу вкомпостировали все это в мозги. Женщины попались на удочку, отвлеклись от борьбы за свои права и по уши ушли в пудру и помаду, а тем временем мужчины захватили рабочие места и успели на них хорошо укрепиться. Когда одураченная женщина кончила выщипывать брови и спохватилась, Блять, все уж занято. Просвистела бедняжка свои исторические шансы. В частности, из этого следует, что настоящая феминистка не должна ничего себе ни брить, ни выщипывать, а настоящий феминист должен принимать ее, как она есть, и полюбить ее черненькую. Примеры смотри в русской литературе. Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас одних, Автор-мужчина прямо сообщает, что его текст не предназначается для уродок, для старух, меньшинств, инвалидов. Доступ к тексту выборочный — это недемократично. «Как завижу черноокую, все товары разложу. Это еще хуже. Предпочтение — предпочтительное обслуживание, хорошо, если не сегрегация». Он не хочет обслуживать категории населения, не соответствующие его понятию о красоте. Хотя в его коробушке есть и ситец, и парча, в результате не черноокие потребители не смогут осуществить свое право на покупку. Дальше в тексте, кстати, открыто описывается обмен товаров на сексуальные услуги. Только знает ночь глубокая, как поладили они. Нужны ли более яркие иллюстрации свинско-самцового швинизма И постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться радость на тебя. В данном случае, как говорится, все коше наружу. Автор-мужчина останавливает красавицу, понятно, с тем, чтобы быстро сбежать вперед и занять вакантное рабочее место. Ее же уделом будет безработица или низкооплачиваемая профессия. Греху смотризма, тесно примыкает и грех возрастизма, это когда неправильно считает, что молодость лучше старости. Примеры возрастизма. Старость — не радость, просто лживые утверждения, костенелый стереотип. На что нам юность дана, светла, как солнце, она. Это еще слабая степень оскорбления. Ведь можно спорить в утверждении, что солнце лучше, скажем, луны, и что тем самым здесь выражено возрастное предпочтение. Тем более, что врачи сообщают, солнце вредно, и излишнее пребывание в повышенной зоне ультрафиолетового излучения вызывает предрак кожи. А вот хуже. Коммунизм — это молодость мира, его возводить молодым. Здесь прямо в наглую содержится требование — Отстранить от рабочих мест лиц среднего и старшего возраста. За такие стишки можно и в суд. Называть старика стариком обидно. Старики в Америке сейчас называются сеньор citizen старшие граждане. Мэтюр-персон, зрелые личности. Старость, голден золотые годы. Наконец, совсем возмутительные стихи, наводнившие всю Россию, Под нас и пью, во рву некошенном, Лежит и смотрит, как живая, В цветном платке, на косы брошенном, Красивая и молодая. Здесь и смотризм, и разнузданный возрастизм, И любование поверженностью лица женского пола, И выдавание тайно желаемого за действительное. Он представляет ее мертвой, Так как мужчины ненавидят женщин И желают им смерти. Опять-таки символически выражается в сексуальном акте, в который всегда есть насилие, порабощение и, в конечном счете, уничтожение. Не пропустите ключевые слова. Автор символически помещает ее в ров, то есть в яму, могилу, а сверху еще примысливает насыпь, то есть слой земли. Убил, в землю закопал, и надпись написал, вот что он сделал. Попоминаются косы то есть устаревший стереотип женской привлекательности, может быть, намек, волос долоковым короток, платок, то же самое, цветной, не расовый или намек. Предлагаю следующую, политически правильную реакцию из трофы. На насыпи в траве подстриженный, живой и радостный на вид, стоит свободный, неуниженный, достойный, зрелый индивид. Здесь размеризм, что ли, Предпочтение хорошей фигуры плохой, или проще худых, толстым, он же жиризм, висизм, страшный грех. Попробуйте не взять человека на работу за то, что он толстый, засудит. Есть комитеты, борющиеся за права толстяков. Если раньше толстяк назывался в лучшем случае «Оврсисат Тарсон», то есть предполагалось, что есть размер «сис» нормальный, а если другие, сверх нормы, то теперь надо говорить Full figure, то есть маленькая сладостная месть худым. У жир треста, получается, фигура полноценная, а вот ходяги нет. Не дотягивает. Худые пока не протестовали. Пример феминистского прочтения. Талия в рюмку. Смотритесь в это выражение. Сопоставляются и оцениваются позитивно центральные зоны женского туловища и стеклянная емкость для приема алкоголя. Женщина приравнивается к посуде. Их функции отождествляются. Хватит! я прокинул. Здесь, разумеется, выражено пренебрежительное отношение к женщине. Она воспринимается лишь как объект удовольствия. Нехорошо оскорблять человеческую внешность. Мы ведь не виноваты в том, что родились такими, а не другими. Надо избегать обидных слов и выражений. Скажем, уродился... Человек маленького роста, не называть же его коротышкой. Short персон? Мягче будет. Вертикаль. Челленджер. Трудно перевести, нечто вроде вертикально задаченный. В целом, первая задача политической корректности — уравнять в статусе за счет подтягивания отставших, обойденных, вышедших за рамки так называемой нормы. Считает, что низкая самооценка вредна для индивида, а осталась для общества в целом. Оскорбление же направлено на понижение статуса оскорбляемого. Дурак, дубина, мордоворот, рожа неумытая, засранец, чудила гороховый, пром-сосиско комбинат, осел, свинья, козел, корова, сука, ведораз, очкарик, жертва аборт, чурбан, чучмек, чурка, черножопый, деревня, скобарь, дерьмократ и многое-многое другое. Поэтому необходимо поднять самооценку и запретить любые оскорбления. С этим можно было бы согласиться, но беда в том, что раз, начав, трудно остановиться и провести границы. Вряд ли женщине приятно, если он зовут коровой или мочалкой. Это понятно? Труднее понять, когда американские феминистки оскорбляются, услышав слова, которые соответствуют нашему милочка и обозначают мед, сахар, сладкое. Но подумайте сами. Подобными словами мужчина указывает женщине на вторичность, униженность от социального статуса. Он как бы посылает ей сигнал о ее неполноценности, она призвана услаждать мужчину, и не более того. Столь же оскорбительно считается подать женщине пальто. Она что, инвалид, что ли? Сама не управится. Чай не безрукая. Открыть перед ней дверь, уступить место в транспорте, поднести тяжелую вещь. В газетах дают советы девушкам. Как постоять за себя, когда услышишь такое непрошенное обращение, надо повернуться к обидчику и строго указать Я тебе не хоной, а такой же индивид, как ты. Ну и так далее. Почти правильная модель поведения. Сняла решительно пиджак наброшенный. Молодец, женщина. Символическая акция избавления от вековой патриархальной зависимости. Казаться сильною хватило сил. Поправочка, надо не казаться, а быть. Как известно, женщина может делать все, что умеет делать мужчина, еще сверх того. Ему сказала я всего хорошего, а вот это зря. Сейчас нас учат не сдерживаться, а прямо лепить, что думаешь, то есть выйти в себе внутреннюю стерву. А он прощения не попросил, все они свиньи, что хоть и общеизвестно, но всегда не лишне напомнить». В русском обществе, конечно, тоже существует представление о политической корректности, хотя и слабое. В шестидесятые годы продавали печенье для тучных, кто помнит, покупавший чувствовал себя сильно уязвленным, хотя, думаю, это был не недосмотр, а неловкая попытка избежать слова «толстый», воспринимавшегося именно как обидный. Сейчас подобные продукты уклончиво имнуются диетическими» так как слово «диета» стало в основном связываться с положительным процессом потери веса, несмотря на то, что диеты бывают всякие, бесцелевые для диабетиков и даже для прибавки веса. Кстати, выражение «лица, страдающие ожирением» тоже политически некорректны. Я не страдаю, я поперек себя шире и тем горжусь. Не смейте меня виктимизировать, виктим-жертва. Если в XIV веке когда появилась фамилия Толстой, существовало понятие политической корректности, то этот номер у россиян не прошел бы, и семья, чей основоположник изволил быть преизрядного весу, получил бы иное название. «Лев полновесный». Анна Каренина. Роман в восьми частях. В советской печати уже возражали против употребления слова «больной» в применении к пациентам, или лучше сказать, к посетителям медицинских учреждений, Слово это оскорбляет здоровых, закрепляет за истинно больными ярлык неизлечимости, неприятно напоминает о страданиях. Слово «прислуга» тоже несет оттенок сервильности, служить бы рад, прислуживаться тошно, и давно заменено домашней работницей. Продавец у нас становится работником прилавка или товароведом. Все эти труженики полей, машинисты доильных аппаратов, операторы подъемников — Вместо крестьян, дояров и лифтеров попытка повысить статус малопрестижных профессий. Царя ведь никто не назовет работником престола, а следовал бы по справедливости. Умение прозревать в языке следы угнетения страны-эксплуататоров достигло в академических кругах Америки виртуозности. Можно попробовать на русском примере. От чего в официальном бюрократическом языке ваша зарплата называется оклад? От того очевидно, что она не зарплата, Вы гораздо больше зар, чем вам выплатили. Чтобы скрыть несоответствие затраченного вами труда, мизерной выплате, употребляется слово оклад. Сколько вам положено, накладено. Столько берите. Не более. Зар соответствует вашей активности, клад несет оттенок решения свыше. А если вы работаете издельно, то это же будет заработок. Так, вглядевшись в слово, как в магический кристалл, и прозрев в нем скрытые пружины управления миром, вы найдете и опознаете своего агрессора, и можете захотеть предпринять какие-то политические меры, чтобы изменить соотношение сил в обществе. В значительной степени именно через слово, через заложенные в нем сигналы, различные группы американского общества добиваются тех или иных политических урегулирований. В одном американском университете разразился расовый скандал. Белый студент спал в своей комнате в общежитии. Ночью под окно пришла группа развеселых студенток, в дальнейшем оказавшихся чернокожими, буянила, визжала и хохотала. Рассверепевший студент, которому не давали спать, а ему с утра на занятие распахнуло окно, И зарал на одну из резвушек, что ты орешь, как водяной бык! Вот, Арбуфалу. Вместо ожидаемой реакции вроде «Ой, извините!» или «Сам такой!» Девушки усмотрели в высказывании, выкрикивании студента, расовое оскорбление и обратились к начальству. Начальство восприняло инцидент всерьез. «А попробуй, не восприми! Тебе ж достанется! Запросто потеряешь работу, и другой не найдешь!» Клеймо расиста смыть себя невозможно. Слово за слово. Разбуженному зубрили грозило отчисление. Конечно, защитники первой поправки в Конституции, свобода речи, тоже не дремали. Свободный американский гражданин с просонья может кричать что угодно. Но и защитники меньшинств чернокожих не сдавались. Как эта всякая сонная дрянь будет безнаказанно сравнивать черты лица представительницы угнетенной в прошлом расы с безобразным животным? Кажется, студент победил. Его адвокаты сослались на то, что, во-первых, на улице было темно и цвет кожи был виден, а во-вторых, животное — уатер-буффало водится только в Азии, а, стало быть, сравнение шло не по внешности, а по звуку. Голос барышни вызвал у студента соответствующей ассоциации, а Африка здесь ни при чем. Пример двусмысленности высказывания на русском материале. «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». С одной стороны, автор вроде бы отказывается от территориальных притязаний и отрицает империалистическую экспансию, это хорошо. С другой стороны, он вроде бы отказывает в праве приема на работу мигрантам из стран Ближнего Востока. Немецкие чернорубашечники и по сей день терроризируют семьи турецких эмигрантов и отказываются признать вклад африканских народов в мировую культуру, в лучшем случае, а то и солидаризируются с с клановцами Расовый вопрос в Америке. Заминированная территория. Достаточно сказать, что с одной стороны существует квота при приеме на работу, И так называемые афроамериканцы, женщины, другие меньшинства, должны получать, по крайней мере, теоретические предпочтения. С другой стороны, политическая корректность требует цветовой слепоты, неразличения цвета кожи, равенства так равенства. Как быть? Вот нерешаемый вопрос. Если в театре лучшие роли должны доставаться лучшим актерам, а при приеме на работу должно соблюдаться расовое равенство – то допустимо ли, чтобы роль Оттелло досталась корейцу, а Дездемона была черной? Если в репертуаре только Шекспир, то что делать актерам азиатского происхождения? Президент одного колледжа сообщил, что зал, предназначавшийся для торжественного выпуска студентов, закрывается на ремонт. Студенты огорчились. «Что ж делать?» — вздохнул президент. «У меня у самого был черный день, когда я об этом узнал Black Day. — Ах, черный день, черный! — возмутился чернокожий студент. — Что это за российское отношение? — Как плохой, к сразу черный! Слово «черный» для вас связано только с отрицательными эмоциями. Долго извинялся и каялся напуганный президент, оговорился, — больше не буду, простите, и так далее. Отбился, могло быть хуже. Но как же быть? Куда девать выражение «черная овца», «черная метка»? Черный оспа, черный список. Неужели из боязни задеть чьи-то чувства и желание быть деликатным и вежливым надо портить, менять, и искажать английский язык? Надо, считают приверженцы PC. Так американские феминисты, феминистки, усмотрели в слове «history» — «история» — слово «his» — «его» и предложили историю женщин называть «history» Хотя слово хистори греческого происхождения и к современному английскому притяжательному местоимению «хис» никакого отношения не имеет. Маленькие буквы сойдутся на письме «неважно». О слове «вумен» я уже говорил. В к слову hero — «герой», предложено употреблять слово «шаро». Председатель, заведующий, всегда был чарном Теперь часть за кафедрами. В университетах женщины совершенно официально называют свою должность чарвумен. А если, скажем, нужны выборы заведующего и будущий пол кандидата неизвестен, то годится нейтральный термин «чар-персон». Это создает известную путаницу. Некоторые женщины плевать хотели на PC и хотят продолжать называться чарман, Других это оскорбляет. И как к ним обращаться, предварительно не выяснив, Их предпочтение неизвестно. Приходится осторожно выяснять стороной. Можно себе представить, сколько шуток и насмешек прозвучало из неизгибаемого лагеря ревнителей традиций. Предлагали тогда уже переименовать остров Манхэттен? Манхэттен — индейское слово. Персонхэттен — Мейлмен Почтальоны, в слове слышится Мейл мужчина — Person, people и тому подобное. Конечно, его это смешно. Как если бы мы, носители русского языка, прозрели в слове бао-баб, слово баба, возмутились бы и стали заменять его на бао-жон, бао-дам, или в неопределенном нейтральном ключе бао-человек, вместо бабет идет на войну, человек идет на войну. Что было бы с словами он-датры? «Бабахнуть сегодня, лемур!» Вместо бабочек порхали бы индивидочки, а что стало бы с баб-эль-Мандепским проливом, даже выговорить страшно. С расовой чувствительностью хуже. По-русски слово «негр» звучит нейтрально, по-английски — политически двусмысленно. Очень малая часть населения хочет называть себя нагро. Большая часть не переносит этого слова и хочет быть блэк. Но из-за неприятных оговорок типа «черный день» был найден нейтральный вариант — «афроамерикан». Хорошо? Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Как вздыхает русский народ на Если араб из Египта, что в Африке, переселился в Америку, может ли он считаться афроамерикан? Нет, ведь он белый. А как называть черное население в Африке? Тоже афроамериканцы. Даже если они ногой в Америку не ступали. А Пушкин, наш Пушкин, неужели он не выездной рабовладелец, тоже афроамериканец? Предлагались варианты non-white, не белый и people of color. Именно не цветные люди, а люди цвета. Почему-то плоская ласкает то чувствительность Опять-таки сразу набежали насмешники и пародисты и предложили называть женщин персонов джандл. Но в лагере писей это не вызвало улыбки. Они вообще не улыбаются. Тревожная серьезность, бессонные ночи на посту, суровая складка губ всегда в дозоре. Если враг, он будет сбит, если наш, пускай, летит. Примеры правильной цветовой слепоты. «Очи! Светлее дня, темнее ночи!» Прекрасные политически зрелые стихи. Представитель любой расы свобод может самоидентифицироваться с окраской зрительного органа, описанного субъекта. Или «Мы купили синий-синий, при зеленый, красный шар». Не требует комментариев. Есть деликатная область, касающиеся инвалидов и сумасшедших. Медицинские, клинические идиоты и кретины не виноваты в том, что родились с такими или сталитковыми в результате заболевания, которое может постигнуть любого. Это Бунин мог писать о том, как прочел в детстве в старой подшивке Нивы подпись под картинкой «Встреча в горах с кретином». Медицинский кретинизм – результат дефицита йода в организме. В рамках PC кретин называется «Differently – «Альтернативно одаренные». «Вы одарены?» «Вот так. Именно так. А они адрены иначе. Все равны. А судьи кто?» «Теоретически это смешно и нелепо. Но вот в американских супермаркетах вас часто обслуживают дауны, помогают укладывать купленные вами продукты в пластиковые пакеты. Болезнь дауна генетическая. У даунов лишняя хромосома. Они опять-таки не виноваты, они эту хромосому не заказывали». Милые, доброжелательные, с раскосами глазками, блаженной полуулыбкой и замедленными движениями. да он и всегда и всюду почему-то делают одно и то же. На дно пакета укладывают помидоры или персики, а сверху тяжелые консервные банки. Если б так сделал нормальный продавец, работник прилавка, то вы бы возмутились. Какой идиот! А тут-то сделал именно идиот, которого вам так называть совершенно не хочется. Он вам мил. Вам его жалко, его дружелюбные глазки и плоский затылочек заставляют сжиматься ваше сердце, и когда вы вспомните, что о нем вам предложено думать, что он альтернативно одарен, то это уж не кажется вам глупым. Вы благодарны политической корректности за то, что она подыскала для вас термин, чтобы адекватно выразить ваши чувства. Вы начинаете представлять себе, как он, да, он, должно быть, воспринимает этот странный мир. Наверное, ему, как резвящемуся детяти, нравится сначала взять в руки вот эти теплые круглые помидоры или мягкие румяные персики, а уж потом прикоснуться к неинтересным холодным жестянкам сначала живое, а потом мертвое. И в этом есть глубокий альтернативный смысл и чистая внутренняя свобода. Нет, политическая корректность не так глупа, как кажется. И когда видишь заботу об инвалидах, которых, правда, так нельзя называть, все эти расширенные дверные проемы, специальную подножку в автобусах для подъема инвалидного кресла, особые туалеты, пандусы, скаты, дорожки. Когда узнаешь, что есть закон, в котором ты, делая ремонт в квартире, обязан переделать санузел так, чтобы в него свободно въехала коляска с альтернативно одаренным индивидом, хотя бы ты был бирюк и родную сестру не пускал на порог, зауважаешь ей-богу, И корректность ее применение И трижды подумаешь, прежде чем ляпнуть. Ну, я похромал. Или горбатого могилы исправит, а то и что я рыжий, чтобы на них горбатиться. И, конечно, развившаяся чувствительность. Заставит пересмотреть свой взгляд на русскую классику. Тревожно обведешь глазами присутствующих, прежде чем ляпнуть вслух. Когда с беременной женой идет без руки в синема, или творец она слепа а также слепец, я в ком искал награду всех трудов, а также глухая ночь, как зверь стоки, а уж тем более, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид, а не то и вправду влепит, и присяжные его оправдают. И, наконец, корректность экологическая. Теперь мы знаем и убедились на примерах, что белый мужчина написал огромное количество текстов, в которых он ловко продернул свою эксплуататорскую мысль о своем прирожденном праве господства над противоположным полом и небелыми расами. В этом мы, феминисты, феминистки, немного разобрались. Посмотрим глубже. Самозванный царь природы негодяй поставил в подчиненное положение животных. Он проявляет к ним тоже снисходительное, патерналистское отношение, что и к женщинам. Он, собственно, ставит женщин и животных на одну доску. Примеры из русского языка. Цыпа, киса, голубка, зайка. По-английски домашние животные от игуана до Сен-Бернара называются пэт. Это вроде любимчик. Политическая корректность требует, чтобы к этим любимчикам относились как к равным. И называли «animal companions». Животные и товарищи. Соответственно, как только гупи и хомячки повышены в статусе, к ним начинают применяться критерии человеческого общества. Домашние животные обязаны вести себя в соответствии с законами, писанными для людей, а это уже отражено в американском законодательстве. Так собака не имеет права лаять и кусаться, кот царапаться и ворвать рыбу мясо. Газетные сообщения. Некий кот, уже неоднократно до того причинявший беспокойство соседям, забрался в студенческое общежитие, в отсутствие хозяев наелся, чем Бог послал, и что ему приглянулось, вернулись студенты и попросили кота выйти вон. Это важный юридический момент. Если б студенты сразу схватили кота, это было бы нарушением котовых прав. Нет, студенты сделали устные заявления, вербально указали коту, что... Желательно было бы обойтись без его присутствия. Высказанное пожелание не имело воздействия. Кот не внял. Студенты перешли ко второй фазе и стали отлавливать кота. Тварь не покидала помещение и вела себя агрессивно. Фаза третья. Была вызвана полиция. Кот был отловлен, судим, найден виновным в неоднократном нарушении общественного порядка. То есть у него уже был привод. И приговорен к смертной казни. К счастью для преступника на выручку пришло общество защиты животных. Кот был взят обществом на поруки, на палапы и помилован. Не знаешь — научим, не хочешь — составим. Это советская максима успешно применяется к животным в Америке. Существует специальный пистолет. Принципы действия не знаю, что-то вроде инфразвука — который применяется к лающим собакам. После неоднократного наказания залаял, стреляю, собака, в соответствии с учением Павлова, лаять перестает навеки. Той же цели служит невидимый забор, окружающий участок. Ваш пес, пережив неприятные ощущения, связанные с попыткой бежать из зоны, оставляет надежду навсегда. Ну а кому много дано, с того много и спросится. Так собака, которая поцарапала девочку в штате Нью-Джерси, после того, как девочка ударила спящую собаку палкой, была опять-таки арестована, судима и приговорена к смертной казни. Семья девочки истратила около 25 тысяч долларов на адвоката, есть отбить собаку у системы правосудия. Год животное сдержали в тюрьме. Всего штат истратил около 40 тысяч долларов на сдержание собаки, Нелепая история попала в газеты. Чем дело кончилось, не знаю, как-то упустила, но не сомневаюсь, что тоже общество защиты животных играло большую роль в этой истории. Совсем недавние сообщения Раскрыты подпольные петушиные бои в штате Нью-Йорк, где они запрещены, как жестокое обращение с животными. Петухов специально выращивают, кормят отборной пищей, учат ериться — Перед боем им вкалывают наркотики и обезболивающие средства, а к ногам привязывают острые стальные шпоры. Собираются посмотреть сотни людей. Петухи дерутся на смерть, забивая друг друга смертельными шпорами. Люди делают ставки, проигрывают или выигрывают большие деньги, болеют за петухов, падают в обморок. Вот полиция выследила петушистов и сделала налет на место боя. Зрители и владельцы бойцов были арестованы, А петухов отняло все даже общество защиты животных, возмущенное мучительством. Однако так как петухи ничего, кроме как драться, не умели и исправлению не подлежали, они были, к сожалению, уничтожены работниками общества безболезненно и захоронены. Вот типичное применение идеологии PC. Люди решают за петуха, приписывая ему свою человеческую мораль, свои понятия о нравственности. Кто заглянул в темную куриную душу, кто точно знает, что петуху лучше скончаться от старости в кругу родных кур и яиц, артрит, глаукома, старческое дрожание лап, нежели погибнуть в сексуально-агрессивной схватке с достойным соперником, с адреналином в крови и огнем в глазах, есть упоение в бою.